Глава 7. Капкейки двойной шоколад. Коммерческий рецепт. Для утреннего часа пик. 2500 мл жирных сливок, 4500 г высококачественного темного шоколада, 50 яиц, 1650 г сахарной пудры, 1500 г простой муки, 10 столовых ложек хорошего какао-порошка, 5 столовых ложек разрыхлителя и Сахарные цветы для украшения. Шоколадный соус. 1000 г тёмного шоколада, разломать на кусочки, 800 мл нежирных сливок. Перемешивать в кастрюле на медленном огне жирные сливки и шоколад до однородной массы. Слегка остудить. Положить яйца и сахар в чашу промышленного миксера и взбивать на высокой мощности, пока смесь не станет светлой и не увеличится в объёме в 2 раза. Медленно взбить вместе с шоколадной смесью. Просеять через сито муку, какао-порошок и разрыхлитель. Смешать. Разлить смесь по формам. Запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Средняя температура в духовке газовой плиты. Если воткнуть в середину шпажку, она должна выходить чистой. Чуть остудить в формах, потом вынимать. В процессе выпить пинту воды. А тем временем поместить ингредиенты для соуса в жаропрочную миску над чаном кипящей на медленном огне воды. Миска не должна касаться воды. Перемешивать, пока шоколад не расплавится. Побороть соблазн набрать номер бывшего бойфренда и начальника, а потом приползти к нему на коленях и умолять, чтобы он снова завалил вас скучной бумажной работой. Снимите миску и перемешивайте содержимое до однородной массы. Порадуйтесь тому, сколько килограммов вы сбросите в процессе. Попробуйте эту вкусную смесь. Смиритесь с тем, что веса потеряете не так уж и много. Слегка остудите, подавайте капкейки, полив их шоколадным соусом. Украсьте сахарными цветами по вкусу. Рухните, как подкошенная, и придите к выводу, что совершать такой подвиг изо дня в день вам не под силу. О, Боже! Изи по уши увязла в бумагах. Административная работа оказалась совсем не такой лёгкой, как она рассчитывала. Да чего нудные занятия, часами записывать в граф одно и то же. Изи предстояло посещать курсы по гигиене, делать закупки, а уж про крепление и осветительные приборы даже говорить не стоило. Изи выяснила, в какую сумму обойдётся плита, которую она присмотрела для кафе, и оказалось, что на её покупку уйдёт весь бюджет. Поэтому Изи стала искать плиту среди подержанных, но даже они оказались пугающе дорогие. Стиль Катерии Заметило для кафе. Искусственно состаренные столы и стулья в бледных оттенках кремового и голубовато-зелёного. Тоже оказалось весьма дорогостоящим. Дешевле, собственно, ручно отреставрировать старые столы и стулья. А от банка всё не было никаких вестей. Но почему решение принимают так долго? Пока у Изи не появится расчётный счёт для бизнеса, она не может набирать сотрудников. Но такое чувство, что счёт ей откроют только когда у неё будет персонал. От всего этого на стенку лезть хотелось. Эта Изи еще не брала в расчет непосредственную пекарскую работу. Хелена остановилась у двери комнаты Изи. Она заметила, что прошедшая неделя далась подруге тяжело. По почте каждый день приходили кипы бумаг, рекламные брошюры, официальные формы и внушительного вида документов в коричневых конвертах. У Хелены самой выдался нелегкий день. В отделение поступила девочка с подозрением на менингит, а подобные случаи особенно тяжелые. Жизнь ребёнку удалось спасти, но, возможно, придётся ампутировать ступню. На следующий день Елена собиралась первым делом проведать пациентку. Вот в чём один из главных минусов работы в отделении экстренной помощи: узнать о дальнейшей судьбе больных получается редко. А Эзи сидит и ворчит из-за своего кафе, вместо того, чтобы наслаждаться каждым днём и жить полной жизнью. Тут-то святое терпение лопнет. Привет, поздоровалась Елена, постучавшись в дверь. Как дела? Изи сидела по колено в бумагах. «И не спрашивай», — отмахнулась она. «Я только что поняла, в чем моя ошибка. Я никогда не работала в кафе». «Ты же помогала дедушке в пекарне». Пекла французские булочки за 21 пенс по субботам. Посетители щипали мне за щечки и говорили, что я и сама как пышечка. Хотя комплимент сомнительный. Но почему? Почему я не выучилась на бухгалтера? Изи взяла еще один листок. «Или на геодезиста». Надо было стащить для тебя из больницы Валёма, усмехнулась Елена. Губы изи чуть дрогнули. Ой, Елена. И как это мне у горазд делать вязаться в такое дело? Без помощи мне не справиться. Издевающе взглянула на подругу. На меня не смотри, только что с двенадцатичасовой смены, ответила Елена. Да и вообще не уверена, что от меня будет много пользы. Вот если надо аптечку собрать или приём Гемлиха показать, обращайся. Сама понимаю, вздохнула Изи. Мой друг Зак обещал разработать дизайн меню, но больше обратиться не к кому. Ну, уже неплохо, ободряюще произнесла Хелена. Аптечка, меню и очень вкусные пирожные остальные детали. И всё одно, всё одно, вздохнула Изи. Она скучала по Грэму больше, чем готова была даже самой себе признаться. Каждый день видеться с ним на работе, а потом расстаться это одно. А помириться и разойтись снова совсем другое дело. Хелена села. Ты же найдёшь персонал. Всё равно рано или поздно придётся кому-то платить. Найди кого-нибудь прямо сейчас. Пусть поможет тебе с документами из кафе, когда оно откроется. У тебя есть подходящие знакомые. Вдруг Изи вспомнила бойкую жизнерадостную девушку, с которой познакомилась на курсах для безработных. Вот уж не думала, что от них будет какой-то прок произнесла Изи, просматривая записную книжку в телефоне. Они с Перл обменялись номерами телефонов, но всерьез поддерживать связь не планировали. По-моему, у нее даже есть опыт в сфере кейтеринга. Изи уже собиралась звонить с Перл, но Хелена предостерегающе вскинула руку. «Ты кое-что забыла». Изи нервно покосилась на горы документов. «Сначала банк должен дать тебе добро. Тебе нужна возможность овердрафта». Вдруг Изи поняла, что не может ждать до утра. 3 дня она заполняла анкеты и общалась с государственными инспекторами. Надо узнать ответ немедленно, а банк всё тянет резину. Изи достала визитку мистера Остина Тайлера и набрала его номер. "Да, уже начало восьмого, но все банкиры работают допоздна. Или не работают?" "Думаю, он бы тебе понравился", сказала Изи Хелене. Но у него есть ребёнок, зато обручального кольца нет. То, что надо женат, но выдаёт себя за холостяка, прыкнула Хелена. Мужчина как раз в моём вкусе. Если что, я у себя в комнате целую фотографию Джона Кьюсака. Остин купал дарне, но возникало ощущение, будто он пытается удержать в воде отчаянно вырывающегося кальмара со множеством щупалец. Остин уже подумывал ничего страшного, если парень девятый день подряд походит с грязной головой, Но тут зазвонил телефон, пришлось подойти. Дарни встал и принялся маршировать по вани туда-сюда, будто солдат на параде. А все стороны полетели мыльные брызги. Видимо, так брат праздновал кратковременную победу. "Перестань", прошептал Остин, но Дарни стал скидывать ноги ещё выше. "Алло?" Да До изи донёсся полузадушенный вопль. Это Остин пытался усадить Дарни обратно в воду. "Извините, я не вовремя." «Да нет, я просто в ванной. Простите? Нет, моюсь не я, а Дарни». «Ты не генерал, чтобы солдатами командовать», — отчеканил Дарни. Изя слышала каждое слово. «А-а-а, солдаты купаете», — добродушно улыбнулась Изя. Она не ожидала, что у Остины такой большой сын, ведь банковский служащий примерно одного с ней возраста. Но Изя напомнила себе, что ее ровесники вообще-то не настолько юные, как ей до сих пор кажется. Понимаю, дело важное. Дар несять. И мне не командир. А вот тут ты ошибаешься. Извините, с кем я говорю? Ой, забыл представиться. Смутилась Изи. Это Изабель Рендел. Кафе Капкейк, помните? Судя по паузе, вспомнил он её с трудом. Изи чуть сквозь землю не провалилась. Ах, да, наконец произнёс он. Конечно, чем могу помочь? Извините, я не вовремя, пробормотала Изи. При обычных обстоятельствах Остин извечно заметил бы, что звонить по делавым вопросам в половине восьмого вечера, когда Дарне завтра в школу, и впрямь несколько неуместно. Но в голосе Изи было что-то такое, от чего Остин понял, она и впрям искренне сожалеет. Она это говорит не только из вежливости, если он даст понять, что ему не до неё, мигом положит трубку. Остин нащупал запотевшие очки. Рядовое, вольно Сказал он Дарни, вручил мальчику очалку в камуфляжной расцветке и выскочил из ванной. "Ну так в чём дело?" спросил Остин, стараясь говорить бодро. Выйдя на лестницу, он обратил внимание, что по всему дому валяются горы игрушек и книг. Жаль, что некому прибраться. Остин понимал, что это его обязанность, но на уборку вечно не хватало сил, да и руки не доходили. А по выходным они с Дарни любили сидеть на первом этаже и смотреть Форму-1. После трудной недели оба считали, что заслужили отдых. «У вас несколько детей?» — с искренним интересом спросила Изи. «Нет», — ответил Остин. «Но почему Изи позвонила ему домой?» Остин уже наизусть выучил речь для подобных случаев, но он терпеть не мог объяснять свою семейную ситуацию посторонним людям. «Дарни — мой младший брат, наши родители погибли. У нас с ним большая разница в возрасте, и теперь я о нем забочусь. Вот такой у нас маленький мужской коллектив. Вообще-то хорошо ладим». Изи тут же пожалела о своем любопытстве. Остин отвечал так бойко, что сразу стало ясно. Он сознательно работал над тем, чтобы описать все обстоятельства как можно более кратко. Но, конечно, за этими словами стоит столько горя, что и представить нельзя. Повисла пауза. «А-а-а», — <звязав maiden> произнесла Изи. В тот же самый момент Остин тоже решил нарушить молчание и проговорил «Ну-у». Оба коротко рассмеялись. «Извините», — сказала Изи. Не хотела лезть не в свое дело. Ничего страшного. Утешил ее Остин. Совершенно естественный вопрос, правда. Ответ на него нестандартный. Раньше я просто говорил «Да, он мой сын». Так было удобнее. Остин сам не знал, зачем делиться с Изи такими подробностями. Но в ее тоне было столько тепла и дружелюбия. А потом люди начинали ахать, как Дарни на меня похож, и спрашивать, где его мама. Так что этот вариант тоже оказался с подводными камнями. Над вам на визитке текст напечатать. Предложила Изи, тут же прикусил язык, как бы Остин не обиделся. "Это точно", улыбнулся он. "Прекрасная мысль. Остин Тайлер, отец Теребрат, сероукротитель дикого мустанга". Изи невольно улыбнулась. "Думаю, ваше банковское почерство узражать не станет". Снова повисла пауза. "Ну так вот", произнесла Изи, взяв в себя в руки. "Знаю, мне должно прийти официальное письмо". Но ключи от здания уже у меня на руках. И для меня очень важно поскорее нанять персонал. Понимаю, дело строго конфиденциальное. Вам запрещено разглашать подобную информацию. Выходит, Зиряя прервала ваши банные процедуры. Опять будете извиняться. Чуть насмешливо спросил Остин. Да, пожалуй. Гросс тянул: "А какая вы после этого суровая бизнес-леди?" Изи улыбнулась. Не будь Остин банковским служащим, она подумала бы, что он с ней заигрывает. И всё-таки, может быть, хотя бы намекнёте, даст банк добро или нет? спросила она. Конечно, Джостин понимал, что разумнее будет промолчать, ведь официальное решение ещё не вынесено. Однако Изи застала его в расплох. Там уже из ванной доносился подозрительный шум. Да и вообще, Остину нравились девушки с хорошими манерами. Да, мне, строжайше, запрещено разглашать любые подробности, но раз уж вы так вежливо меня попросили, отвечу. Да, я одобрил вашу кандидатуру и рекомендовал открыть для вас расчетный счет в нашем банке. Изи подпрыгнула и захлопала в ладоши. Главное, чтобы совет директоров прислушался к моей рекомендации. Изи притихла. «Как думаете, прислушаются?» «Вы во мне сомневаетесь?» «Нет», — улыбнулась Изи. «Это хорошо. В таком случае поздравляю вас, мисс Рэндалл». «Похожего в деле». Поблагодарив Остину миллион раз, Изи положила трубку и закружилась по комнате в танце. К ней снова вернулся оптимизм. А Остин тем временем с усмешкой уставился на свой телефон. Ему показалось, что он только что получил удовольствие от делового разговора. На него это совсем не похоже. «Остин! Остин! Пехоте надо по-маленькому!» «Только не в ванну!» Перл сидела под одеялом рядом с сыном. На улице свирепствовал настоящий мороз. Слабый проблеск надежды на весну в конце февраля оказался насмешкой. Миражом. А теперь разыгралась настоящая буря. Ветер завывал в трубах и шумел во дворе их многоквартирного дома. Шум стоял просто невероятный. Последний счет за электричество и газ привел Перл в ужас, поэтому сегодня они жались друг к дружке возле электрокамина. У Луиса поднялась температура. До чего же часто он болеет? Перл понятия не имела, за что им такое наказание. Мальчик страдал от легкой астмы и цеплял все без исключения вирусы, попадавшиеся на пути. Когда Перл была в хорошем настроении, она объясняла это тем, что Луис приветливый, общительный ребенок, обнимает всех подряд, вот и заражается. Ну а в более мрачные минуты Перл беспокоилась, правильно ли сын питается, достаточно ли времени проводит на свежем воздухе среди зелени или слишком много сидит дома в духоте. Перл запретила маме курить в доме. Это очень старалась не нарушать это правило, но в такую холодееще просто бесчеловечно выгонять родную мать на крыльцо. Не говоря уже о слоняющихся вокруг компаниях подростков, которые орут и улюлюкают при виде любого одинокого и хоть чуть-чуть уязвимого прохожего. Вдруг у Перл зазвонил телефон. Номер незнакомый. Поцеловав Луиса в вспотевший лобик, Перл убавила звук телевизора и ответила на звонок. Алло? С наигранной жизнерадостностью отозвалась она. "Здравствуй", произнёс робкий голос. "Неуверена, помнишь ли ты меня?" "По серийе Валерии", оживилась Перл. "Ну, конечно, помню. А попробуй забыть эти жуткие курсы. Ты туда ещё ходила?" "Нет", ответила Изи, довольная тем, что Перл, судя по голосу, рада её звонку. "Но вообще-то курсы мне помогли. Они вдохновили меня попробовать кое-что новое, и наладить связи. «За этим я и звоню, чтобы налаживать связи». Перл примолкла. «Может быть, тебе мой вопрос покажется глупым?» Продолжала Изи. «Я просто так интересуюсь, на всякий случай. Я сейчас кручусь, как белка в колесе, и я тут подумала, вдруг ты знаешь ответ. Сколько килограммов кофе расходуется в кафе за неделю?» Перл не только знал ответ. «Одного килограмма хватает примерно на сто чашек, поэтому советую начать с шести, а потом перейти к восьми». но и обладала специальной подготовкой. Мастерство у Бориста она обучалась в одном из заведений крупной сети кофеин. Но Перл пришлось уйти с этой работы из-за неудобного графика. Некому было присматривать за ребенком. Однако теперь Перл знала про кофе практически все. Сразу вычисляла перезревшие или обгоревшие кофейные зерна, знала, какой сорт подходит для каждого времени суток, долго ли хранится кофе и как именно его следует хранить. Мало того... Перл получила сертификат по пищевой гигиене. Чем дольше они говорили, а Перл оказался весьма разговорчива, тем больше радовалась Изи. Они решили встретиться на следующий же день.